Он владел непосредственно и через подставных лиц двумя мельницами, двумя конными машинами-лобогрейками, многими плугами, двумя веялками, молотилкой, имел три усадьбы, два десятка лошадей, шесть коров, несколько десятин плодового сада, пасеку до ста ульев. И кроме постоянно работавших у него четырех батраков, он мог исподволь пользоваться трудом крестьян из нескольких волостей, потому что во всех этих волостях было много людей, материально зависевших от него. Он был богат и до революции, но еще богаче. Были два его старших брата, особенно тот старший брат, который унаследовал хозяйство отца. А Игнат Файмин, как самый младший, Женившийся перед войной 14 -го года и выделенный отцом на самостоятельное хозяйство, был обиженным. Но после революции, вернувшись с Германского фронта, Игнат Фамин очень ловко использовал свою якобы бедность. Прикинулся обиженным старой властью человеком и проник во все органы советской власти и общественные органы села начиная с комитета бедноты, как человек не только неимущий и революционный, но и беспощадный к врагам революции. Используя эти органы власти и то, что братья его были, как и он, действительно богатые и ненавидевшие советскую власть люди, Игнат Фомин подвел под суд и высылку сначала самого старшего, а потом и второго брата, завладел их имуществом, и пустил по миру их семьи с малыми детьми, которых ему было не жаль, особенно потому, что своих детей у него не было, и он не мог их иметь. Так он стал в округе тем, кем он был. И до самого 1930 года, несмотря на эти богатства, многие представители власти считали его своеобразным явлением на советской почве, богатым, но вполне своим человеком так называемым культурным хозяином. Но крестьяне ряда властей, куда простиралось его влияние, знали, что этот беспощадный кулак кровопийца и страшный человек. И когда в 30-м году стали создаваться колхозы, и народ при поддержке власти начал раздевать богатеев, на Игнатов имена, жившего тогда под старой собственной фамилией, обрушилась волна народной мести. Игнат Фомин лишился всего и подлежал высылке на север. Но как человека известного и, казалось, мирного, местные власти не взяли его под высылки под стражу. А Игнат Фомин с помощью жены ночью убил председателя сельского совета и секретаря сельской ячейки. В эти дни председатель и секретарь жили не при своих семьях, а в помещении сельского совета. А в ночь, когда подстерег их Фомин, Вернулись из гостей, сильно выпившие. Фомин убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиски, а потом в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди. В Ростове он купил документы на имя рабочего железнодорожных мастерских Игната Семеновича Фомина. Документы, по которым он выглядел заслуженным рабочим человеком, выправил соответствующие документы и на жену свою. И так он появился в Донбассе, зная, что там очень нужны рабочие руки, и не будут допытываться, кто он и откуда. Он твердо верил в то, что рано или поздно дождется своего часа, а пока что наметил для себя определенную и ясную линию поведения. Прежде всего он знал, что должен трудиться на совесть. Во-первых, потому что так ему будет легче спрятаться, Во-вторых, потому что добросовестный труд при его сноровке и умении даст ему возможность жить в достатке. И в-третьих, потому что, как он ни был бы богат в прошлом, труд всегда был ему в привычку. А кроме того, он решил особенно не высовываться, не лезть в общественные дела, а к начальству относиться с покорностью и, избави Бог, никого не критиковать. Так, с течением времени этот человек-невидимка стал уважаемым властями не только как прилежный честный рабочий, но и как человек большой скромности и дисциплины.